Глава пятая. Ночью озарило, смешно сказать, открытие. Почему накапливая за жизнь всяческое знание и понимание, мудрец к старости признается, что ничего не знает, а то и более того, не понимает. А в детстве все ясно. С каждым детским вопросом почему и с каждым взрослым ответом потому ясность возрастает. Ты в общем и целом справляешься с фактурой, которую тебе преподносит мир. Когда не справляешься, страдаешь, но приобретенное через страдание, прирученное, приученное, одомашненное, как-то укладывается в общую картину мира. Мировоззрение меняется, потому что нарастает объем событий, которые становятся тебе известны. Нормально. Ненормально, когда прибавляются изменения, а твой угол зрения не меняется, застыв как каменный. Тогда ты либо непробиваемый догматик, либо идиот. Так или иначе наступает момент, когда объем поступивших и продолжающих поступать знаний плющит стареющая особь. Крутишь головой, отряхиваешься, как крутит головой и отряхивается животное, выбираясь из непривычной водной среды на привычную земную почву, отфыркиваясь так, чтобы брызги летят во все стороны, и путаешься в том, как увязываются разные среды, и что они означают, и вообще, зачем и как все это устроено. Гуглевский поприщин сошел с ума, читая одни только газеты. А доведись ему уставиться в наш телевизор? Новости: наводнение в Японии, унесшее тысячи жизней; эпидемия чумы в Гаити, унесшее тысячи жизней; торнадо в Луизиане, унесшее тысячи жизней; конфликт в Сирии, такое аккуратное слово для обозначения полыхающей два года гражданской войны, унесшее тысячи жизней; катастрофа самолета в Сибири, унесшее десятки жизней. Аджук в уральском городке или в кубанской станице, где сгорают заживо двадцать полубезумных стариков или семья в двенадцать человек. Убийство двух приемных детей многодетной матери в Самаре. Президент по первой специальности детский доктор, съедающий каждое утро по ребенку. Православный священник, раскатывающий пьяным на майбахе, давит на автобусной остановке кучу только что рожденных младенцев. Я съехал с катушек или все съехали с катушек. Что правда, что фейк, цифры и факты мешаются и психологический взрыв. Как такое возможно? Возможно и не такое. После одного, второго, третьего взрыва догорающая оплавленная субстанция, прах, бесчувственность, мекина, каноническая достоевская слезинка ребенка больше не катит. Катила ли она в иные времена другой вопрос? На каком расстоянии должно происходить бедствие, чтобы оно задело вас, спрашивает тот же Достоевский, а вслед за ним Карякин? Я спрошу, телевизор приближает или удаляет бедствия? Я спрошу, для чего все, если тысячи явившихся для чего-то в этот мир людей бессмысленно и бесследно уходят в топку истории? Уходят трагически, но так, что мы не успеваем осознать это как трагедию. Не знаю, не понимаю. А если не понимание, Микина прах персональный мои. Достоевский обращался к юной племяннице. «Кстати, получаете ли вы какие-либо газеты? Читайте, ради бога, нынче нельзя иначе. Не для моды, а для того, что видимая связь всех дел, общих и частных, становится все сильнее и явственнее». Достоевский гений. Набоков, однако, считал чертой посредственности ту жадность, с которой ее носитель набрасывался на газеты, поглощая текущую информацию, вместо того, чтобы читать книги. Набоков тоже гений. В чем разница? Во временах или в подходах гений ищет и находит связи всех дел. Посредственность, глотая без разбора сенсацию за сенсацией, набивает мозг как желудок, который не переваривает пищи. Текущая информация в сегодняшних газетах, в телевизоре, в Фейсбуке, ЖЖ, ВКонтакте дает в результате запор массового сознания. Порча, гниение, зловоние расходятся кругами, захватывая в свои орбиты все новое колонии организмов. Муж перевернулся на другой бок, И не проснулся. Уасне он как ребенок.